Я оглянулась на Карло. Он устроился в кресле с книгой "Из жизнеописания Людвига Витгенштейна". Профессор, если вдруг понадобится, я проверяю электронную почту. Он кивнул, с головой погружённый в философию. Я прошла в свой кабинет, села на вращающийся стул у стола, вытащила конверт и заглянула в него, надеясь найти какие-нибудь сведения о личности напавшего. Внутри оказался DVD-диск без этикетки или подписи. А под ним фотография на простой бумаге, распечатанная на цветном принтере. Наверное, порнография, подумала я и отложила диск, решив взглянуть сначала на фото. В первый момент даже не поняла, что передо мной. Мой разум попросту не справился, в нём как будто произошло нечто вроде короткого замыкания. Затем я узнала скромную улицу, аккуратные тротуары, посыпанные гравием дворики, шалфей в цвету. охваченный лавандовым пламенем куст, женщина с заколwidehatми серебристыми волосами. После этого я почувствовала, как один раз, но сильно дёрнулась мышца в уголке рта. Я разглядывала на фотографии себя. Как только миновал шок осознания, что атака в старом русле могла быть не простым совпадением, я разглядела на снимке детали. Одежда была той, что я надевала вчера вечером, прежде чем мы пошли гулять с собаками. Я долго пробыла в душе, чтобы смыть запах лаборатории и судебной медицины, и надела красную футболку. Кто-то проезжавший мимо, щёлкнул меня. Я едва не сломала мозг, отыскивая в памяти белый фургон, но его там не было. Наш аккуратный жилой квартал для среднего класса не велик, и если проедет пара машин, это можно назвать интенсивным движением. Обшарпанный van я бы запомнила, и водителя если бы он выглядел как тот, кого я убила. Я вставила DVD в дисковод компьютера. Когда он загрузился, решила закрыть дверь в свой кабинет. На диске был короткий клип «Вчерашние вечерние новости о задержании Линча и о моем участии в расследовании убийств в шоссе 66». На одну секунду на мониторе появилось мое лицо, официальные фотографии в черном костюме во время торжественных проводов на пенсию из бюро. В уме крутились мысли о только что убитом мужчине, которого я никогда до сегодняшнего дня не видела. Он не мог просмотреть вечернюю передачу последних известий и в течение 2 часов после неё импульсивно рвануть снимать меня. Значит, кто-то узнал обо мне раньше и выяснил, где я живу. А затем я подумала о словах насильника, которые первоначально приняла за нелепую браваду перед последней атакой: ты покойница. Что если он говорил не о себе, а о том, что это сделает кто-то другой? Может, он говорил о человеке, который нанял его? И что дело не закончено? Прокрутила в голове всю сцену, от обнаружения слежки за мной из окна фургона до моего случайного прокола бедренной артерии и потери, какого бы то ни было шанса вытянуть из раненого побольше информации. Связано ли это с задержанием Флойда Линча и моей вовлечённостью в дело шоссе 66, или просто невероятное стечение обстоятельств? Нет, скорее всего, кто-то должен был знать обо мне. Задолго до новостного блока, чтобы выследить внизу у старого русла, никаких совпадений. И даже если совпадение, то безопасности ради я должна расценивать всё как покушение на убийство. Спрашивая носильника о телах, я задала не тот вопрос. Теперь же, поскольку он мёртв, без ответа остался правильный вопрос: кто тебя послал? Я вновь открутила назад события под мостом. Ему нравились пожилые женщины. Он ломал им кости. Яснее не стало. Всякий раз я вытягивала пустышку, а в душе крепла уверенность. Есть нечто, о чем я еще не в курсе, и мое неведение опасно. Порой возникает странное чувство. Не знаю, как верно охарактеризовать его, но самое, пожалуй, близкое слово — опустошенность. Я решительно открыла шкаф рядом со столом, где хранила запасную клавиатуру и неисправный монитор — Засунула руку глубоко до задней стенки и вытащила коробку примерно 25 на 15 сантиметров и высотой в 10, открыла ее и достала из парапластовой упаковки специально изготовленную для ФБР модель Смит и Вессон 27-го калибра с трехдюймовым стволом. Патроны я держала в правом ящике стола вместе со всеми своими ручками и прочей канцелярией. Эта небольшая коробочка также была спрятана у задней стенки в упаковке из-под скрепок. Один за одним, без малейшей дрожи в руках, я достала шесть патронов, зарядила оружие и положила на стол. Теперь я была уверена в себе.